Глава пятая. Выстрел в охотничью собаку. С изумлением, окрашенным легким чувством раздражения, спортсмен смотрел вслед трем женщинам, которых спас от неминуемой гибели. «Тысяча благодарностей! Мы у вас в большом долгу!» Он повторял эти слова, подражая тону, каким они были произнесены. «Клянусь небом!» — продолжал он, подчеркивая каждое слово. «Немного холодноватая благодарность. Чего я старался ради этих дам? У меня на родине такую благодарность я получил бы, если бы подобрал перчатку или помог перебраться по ступенькам через ограду. До свидания, сэр». Не спросила об имени и своё не назвала. Ни намёка на новую встречу. Но, вероятно, у меня будет ещё возможность увидеться с ними. Они направились прямо к Коушенхаус. Несомненно, пара птичек из этого дорогого птичника. Райские птички, если судить по пёрышкам. Ах, эта темноглазая. Походка, как у гоночной лошади, глаза, как у орлицы. Странно, как делает свой выбор сердце. Странно, что я больше думаю о той, что проявила меньше благодарности. Она говорила почти надменно. Интересно, взаимна ли привязанность? Я мог бы полюбить эту девушку, я в этом уверен. Была бы это искренняя честная страсть? В этом я не так уверен. Она не из тех женщин, которых я хотел бы назвать своей женой. Я уверен, что она скорее носила бы... Кстати, я вспомнил о своих сапогах, сюртуке и шляпе. Что если их смыло приливом? Как я буду выглядеть, возвращаясь в отель босиком и в одной рубашке? И без шляпы. Возможно, именно это меня ожидает. Мой бог!» Это восклицание было произнесено совсем иным тоном. До сих пор человек говорил с улыбкой на губах. Но с восклицанием «мой бог» на лицо его набежало облачко. Перемена была вскоре объяснена новыми словами. «Мой бумажник. В нем тысяча долларов. Все мои деньги. Если он потерялся, я буду выглядеть еще более жалко, возвращаясь в отель». Меня ждет длинный счет и мои документы. Некоторые для меня очень важны. Паспорт и другие. Боже, помоги мне, если они исчезли. Снова вдоль утеса. Снова спуск по склону с такой торопливостью. Словно внизу еще одна девушка с глазами орлицы ждет помощи. Джентльмен достиг уровня моря и пошел вдоль берега, когда увидел на воде темный предмет. Примерно на расстоянии Кабельтова от берега. Это была небольшая грибная лодка, и в ней два человека. Она направлялась к Истонскому пляжу, но грибцы прекратили работать и сидели подняв вёсла. Они находились примерно напротив пещеры, из которой он так недавно выбрался. «Какая жалость!» — подумал спортсмен. «Если бы они показались на двадцать минут раньше, они уберегли бы мои ушибленные кости, а леди сохранили шали, которые стоили им, наверное, целое состояние. Долларов пятьдесят каждая». Лодка, должно быть, все это время шла вдоль берега. Как глупо, что я ее не увидел. Но почему они остановились? А мое пальто и шляпа? Они увидели их, как и я. Слава небу, мой бумажник и документы целы. Он торопился, чтобы еще больше обезопасить их, потому что прибой подобрался совсем близко к одежде и вдруг заметил темную чудовищную фигуру, приближающуюся со стороны моря. Добравшись до мелкого места, из воды выбрался огромный Ньюфаундленд. Собака, очевидно, приплыла с лодки. Она была с нее послана. Но спортсмен не понимал, с какой целью. Пока пес не вскочил на уступ. Схватил в зубы его сюртук и вместе с ним снова прыгнул в воду. Бродвейский сюртук из самой дорогой ткани. Тысяча долларов в кармане. Документы, которые дороже в десять раз. «Эй, эй!» Закричал владелец, бросаясь к месту, где совершился грабеж. «Брось ты, зверюга, брось! Ко мне!» — послышался голос из лодки. «Ко мне, добрый Бруно, тащи добычу!» За этими словами последовал взрыв смеха, презрительно отразившегося от утеса. В смехе приняли участие оба лодочника. Лицо спортсмена стало мрачнее скал береговых утесов. Он остановился в молчаливом изумлении. До этого момента он считал, что двое в лодке его не видели, и что собака была послана за тем что можно считать бесхозным имуществом но приказ отданный псу вместе с презрительным смехом излечили его от этого заблуждения и он повернулся к лодке с мрачным выражением способным испугать и более смелых людей гнев его не уменьшило то что перед ним были два молодых человека из высшего общества очевидно, на лодочной прогулке возможно это еще больше усиливало оскорбление он бывавший в таких долях шедший за командчами по их боевых тропам, скрещивавший саблю с мексиканскими штыками, и над ним смеются таким образом и такие типы. «Отзовите собаку!» — крикнул он, и голос его отразился от скал. «Отзовите, или я клянусь небом, вы пожалеете! Давай, Бруно!» — кричали слотки, не обращая на него внимания. «Хороший пес! Хватай, тащи сюда!» Человек в рубашке несколько мгновений стоял в нерешительности, чувствуя свою беспомощность. Собака отбежала от него, и догнать ее невозможно. Невозможно и плыть к лодке, чтобы излить свой гнев на гребцов чья речь продолжала его мучить. Самому ему казалось, что прошла вечность. Однако нерешительность длилась всего несколько мгновений. Оглянувшись, спортсмен увидел ружье, лежавшее там, где он его оставил. Он с криком подскочил и схватил ружье. Оно заряжено крупным зарядом. он ведь собирался поохотиться на водную дичь он не стал предупреждать незменные поведение этих двоих избавило его от необходимости церемоний быстро подняв ружье он послал заряд дроби над плечом юфаундленда собака выронил сюртук болезненно завизжала и неловко поплыла к лодке смех на лодке стих гребцы увидели ружье это двустволка крикнул спортсмен достаточно громко чтобы они услышали если подведете лодку чуть поближе «Могу разрядить второй ствол». Молодые люди решили не принимать его приглашение. Шутка их зашла слишком далеко и получила неожиданное продолжение. С мрачными лицами они втащили на борт бедного Бруно и начали грести дальше. К счастью для спортсмена, прилив продолжал пребывать, поэтому его сюртук отнесло к берегу вместе с долларами и документами. Некоторое время ушло на выжимание промокшей одежды и приведение себя в порядок, прежде чем вернуться в отель. К счастью, при возвращении не нужно проходить по улицам. В то время Оушенхаус отделялся от скалистого берега, сцены недавнего приключения, только полями. «Достаточно приключений для одного дня», — проговорил спортсмен, приближаясь к огромному караван-сараю, в котором кишели сотни счастливых обитателей. Но он не знал, что его ждет еще одно приключение. Вступив на длинную площадь, он увидел двух джентльменов, появившихся с противоположной стороны. Их сопровождала большая собака, которой пришлось помочь подняться по лестнице. Узнавание было взаимным, впрочем, выразилось оно только в мрачном виде. И тут же прозвенел веселый гонг, приглашая на обед.